Глава сорок Алиса Парадоксально, но жажда мести у меня не пропала. Наоборот, я захотела расквитаться с лжецами еще сильнее. Хотя тут действительно стоило поторопиться, так как мои часики тикали слишком быстро. Но в моем сердце было не только желание мстить. Я поняла, как мало всего успела и как много всего не попробовала. И самое главное, я осознала, что не ценила то, что имела. Вот зачем я подалась в другой мир? Сказочной жизни захотела? А ведь мы сами творцы своей жизни. Да, бывают трудности, но они и закаляют нас. Возможно, мне нужно было сменить работу или найти другого богатого мужа. Кто знает, что для меня готовила судьба, но теперь все пропало. Интересно, а так говорил правду о душе? Я стала частью этого мира? Ответ нашелся в одном из талмутов, которые я прихватила. Я даже не искала его, просто попросила свою магию помочь. И страницы сами открылись в нужном месте. Тот, кто пришел в иной мир и принял его благо и магию, больше не сможет его покинуть. Душа и тело теперь принадлежат новому миру. Но если вы не приняли магию, то мир может вернуть вас обратно. Ясно, это не мой вариант. Бурчу отодвигая фолиант. Теперь я уже точно знаю, что домой я не вернусь. Супер! Хотя ведь есть боги. Возможно, если я с ними объяснюсь, то мы сможем договориться. Если это так, то мне нужно в храм. Кажется, Ефира запуталась в этих богах. «Точно правильно. Она сможет дать ответы. Значит, отправлюсь к ней. Терять все равно нечего». «Алиса!» – раздается грозный и такой родной голос. «Дамир! Быстро вы нашли меня!» – говорю, вставая и поворачиваясь, вижу Севара. Оба мужчины тяжело дышат, словно бежали. Видно, директор меня все же сдал. «Родная, прошу, давай поговорим. Поздно!» Теперь я сама ищу ответы на вопросы. Не стоит, мы ведь можем помочь. Севар делает шаг ко мне, а я отступаю и качаю головой. Как помочь? Потянуть время? Вы ведь знали, что я умираю? Не вопрос, утверждение. И их грустные взгляды молчали. Зачем? Думали, так рассосется? Мы найдем выход, Алиса. Ты не умрешь. Рычит демон, срываясь с места. «Простите, но теперь я сама буду вершить свою судьбу». Я сжимаю камень переноса и исчезаю за миг до того, когда мир бы схватил меня. Падая в пропасть, слышу его разъяренный крик. Миг, и я приземляюсь на белый мраморный пол и отбиваю себе всю спину. «Чёрт, над посадкой надо поработать. В следующий раз придумаю диван, на месте прибытия, бурчу, еле поднимаясь, и осматриваю круглый зал с колоннами, полный свечей и живых цветов. Ни статуй, ни жрецов, только огромный круглый прозрачный стол в центре. «Эй, есть кто?» Мой голос разносится по пустому помещению, но ответа нет. «Супер! А где инструкция о том, как поговорить с богами? Делать нечего». Буду действовать по обстоятельствам. Обхожу зал, ища хоть кого-то, но все тщетно. Может, этот храм заброшен? Да нет, вокруг чисто, цветы свежие. Да и свечи кто-то же должен тушить и зажигать. Кстати, на небольшой тумбочке, стоящей у окна, я вижу новые свечи. Чем черт не шутит? Беру одну и зажигаю тьмой. Черное пламя начинает дрожать на кончике выделяясь на общем фоне я даже здесь не вписываюсь куда поставить свечку не знаю поэтому подхожу к столу и ставлю на него а еще у меня совсем нет сил поэтому и сама сажусь на стол а что никто не видит а я от усталости валюсь с ног а камышек теплый приятный и гладкий полежать что ли оглядываюсь проверяя не идет ли кто после чего ложусь Становится тепло и даже уютно, как в объятиях моих мужчин. Если они тебе по нраву, зачем их бросила?» Раздается насмешливый женский голос. Подпрыгнув на месте, вижу незнакомку лет двадцати в простом бежевом платье с белой косой, как у меня, до талии. Симпатичное личико, да и сама девушка очень даже красивая. «Спасибо, мне нравится этот образ» нежно произносит она, а потом садится ко мне на стол. Алтарь и правда ничего так, и чего я раньше на нем не сидела. Ты богиня? Доходит до меня. А ты не меня ждала? Усмехается, а потом и вовсе ложится. Приляк, Алиса, нам есть о чем поговорить, а тебе нужны силы. Алтарь поможет тебе восстановиться. От смерти он меня не спасет. Говорю с грустью, И ложусь обратно. Смотрю на белоснежный потолок и думаю, что нужно бы его разукрасить, нарисовать богиню или его созданий. Это ведь именно они сюда приходят. Можно еще облачка и ангелочков. Кошмар, о чем я думаю, лежа, с богиней, о ремонте. У меня жизнь, можно сказать, почти закончилась. А я тут о рисунках рассуждаю. А что ремонт не помешает. Здесь и правда скучновато. Девушка взмахнула рукой, и потолок засиял, да так ослепительно, что я зажмурилась. А когда открыла глаза, на нем уже были картины. Должна признать, я удивлена, зачем вы изобразили сражение? Среди белоснежных облаков и ангелов с золотыми крыльями было и зло. Оно не имело лица и выглядело, как тень с кровожадной улыбкой под которой располагались люди в черных одеждах с мечами, но и среди ангелов имелись защитники, мужчины и женщины различных рас, чьи руки сияли и в чьих взглядах не было видно страха. Ко мне все приходят за советом, и внутри каждого идет своя борьба тьмы и света. Кто-то просит подсказку, не зная, как поступить, кто-то стоит на грани, И просит о помощи. Никто не приходит просто так, как и ты. Но у тебя другой вопрос. Очень необычный. Именно поэтому я здесь. Вы расскажете мне, как выжить? Нет, конечно. Ведь ты пришла с другим вопросом. Разве? Поворачиваюсь к богине, которая уже смотрит на меня. Алиса, ты ведь пришла не с вопросом, а с разрешением. Я не понимаю. Я думала, вы направите меня. Скажите, как выпутаться? Зачем направлять того, кто уже знает свой путь? Я медленно сажусь и потираю лицо. А ведь это правда. Я знаю, что делать. Но как? Давай задавай вопрос, который тебя тревожит. Моего плеча касается рука, и я разворачиваюсь, чтобы все же спросить. Скажите, я добрая или злая для этого мира? «Ты свет, дитя. Пусть в тебе и много силы тьмы, но она, как тебе и говорили, неплохая, но и нехорошая. Эта сила зависит от носителя и будет делать то, что пожелаешь ты. У меня словно гора падает с плеч, ведь я так боялась услышать другой ответ. Как мне избавиться от тьмы? Как отдать ее миру? Ты не должна этого делать». Тьма только погубит мои творения, поэтому используй ее иначе. Дитя, в тебе столько силы и желания жить, что ты можешь сделать многое. И я говорю не о месте Тагасу. Он силен в этом мире, пока есть те, кто ему поклоняются. Но если их не станет, вы вздохнете спокойно? А вот эта идея. Тысячи смертей — это не выход. А я и не собираюсь никого убивать. Что, если я отправлю их обратно? Только вот как это сделать? Богиня замирает, а потом с некой гордостью смотрит на меня. А вот с этим, думаю, ты справишься сама. Камень души у тебя есть, поэтому просто собери всех. А медальон, данный Тагасом, подскажет, когда произойдет разлом. Я же сделаю так, что все трещины будут вести в другой мир. Думаю, даже у этих темных должен быть свой дом. Они не темные, просто хотят жить спокойно, а этот Бог их обманул. Неужели я все еще защищаю тех, кто хочет меня убить? Точно святой стала. Верно, но нас они не слышат, хотя могут услышать тебя, только помни, Алиса. Твоё время ограничено, и я не могу с этим ничего поделать. Выходит, даже боги не всесильны. Знаете, я верю, что судьба не просто так привела меня сюда. Возможно, после того, как я умру, мне действительно будет дарована лучшая жизнь. Но, как говорится, за всё нужно заплатить. Верно, у всего есть цена. Можно ещё вопрос? разворачиваясь к девушке, которая уже встала, но еще не ушла. «Ты хочешь узнать о моих творениях, которые выбрали тебя в пару? Я не хочу, чтобы им было больно. Есть способ как-то разрушить связь, как их уберечь?» Богиня нежно улыбается и склоняет голову. «Странно слышать о заботе от той, которая думает, что не любит, но способ есть. Приведи их в этот храм». И вместе возложите руки на алтарь. А я постараюсь сделать все, чтобы худшего не произошло. Считай, это будет моя благодарность за твой труд. Спасибо и... До встречи. До встречи, Алиса. И я надеюсь, скорой. Богиня исчезает в сиянии искр, а я решаю еще полежать на алтаре и порассматривать расписанный теперь потолок. Мне есть над чем подумать.